Глава 10. Госпожа, пора освобождать комнату или доплатите? Громкий стук в двери вырвал из сладких объятий сна. Я не раздевалась с вечера. Вяло поплескав в лицо теплой водой, переплела косу и подхватив мешок с вещами, вышла на лестницу. Госпожа, ко мне робко обратился помощник хозяина. Ваш завтрак готов. Спускайтесь, вам подадут. Кто распорядился о завтраке? Догадываясь об ответе, поинтересовалась у парня. Хозяин Ухмыльнувшись, повернулся уйти. "Стой! Сколько стоит завтрак?" Не желая быть в долгу, прикинула, насколько могу потратиться. Серебрушка пожал широкими плечами и полетел вниз по лестнице, перепрыгивая ступени. Скрипя сердце, вынула нужную денежку и сразу расплатилась с подавальщицей. В зале сидели зевающие гости, потирали глаза и прихлебывали горячий взвар. Ни гвардейца, ни его зазнобы не было на горизонте. Хозяин Калиб также не казал носа. Это обстоятельство меня обрадовало. Предвкушая спокойный путь без шебутных спутников, прихлебывала сладкий взвар и довольно жмурилась. Выйдя во двор, вдохнула полной грудью и не торопясь, зашагала по дороге в направлении Глияса. Посматривая по сторонам, прислушивалась к пению птиц и стрекоту насекомых, не теряя бдительности, как говаривал наставник. День обещал быть погожим и не жарким. Светило спряталось за облака, грозя дождиком. Дважды на дороге клубилась пыль. Мне навстречу летели верховые По отличительному знаку черной хищной птицы на желтом поле я узнала посланцев князя. Время перевалило за полдень, когда я, отдохнув часок в тени небольшой рощи, вновь вышла на тракт. Меня нагнала крытая повозка. Поравнявшись со мной, из-под полога появилась черноволосая женская головка. Мы до поворота на Глеяс можем вас подкинуть. Улыбка и задорные ямочки пассажирки напомнили пакостника Гаррольда. Это решило не в пользу добросердечной путешественницы, Нет, благодарю, мне недалеко. Постаралась, чтобы тон не выразил неприязни. Женщина пожала плечами, одарила еще одной белозубой улыбкой, от которой стало не по себе, и крикнула вознице. Повозка покатила дальше, поднимая тучи пыли. Глаза заслезились, в горле запершила. Прочихавшись и прокашлявшись, выявила для себя закономерность и сделала для себя пометку: люди, схожие с гвардейцем, сулят одни неприятности. Продолжая размышлять над странной закономерностью, Заметила, как дорога круто сворачивает влево, огибая большое озеро. Водная гладь казалась ровной, словно зеркало, в обрамлении кувшинок и лилий, растущих у берегов. Нестерпимо захотелось окунуться, смыть дорожную пыль, поднятую колесами повозки. Я уже решилась сделать маленький привал и осуществить желаемое. Как громкий крик, донесшийся из-за поворота, привлек внимание. Вытянув клинки, вошла в небольшую рощицу и под прикрытием деревьев отправилась на разведку печальная картина катастрофы, обогнавшей меня повозки, заставила убрать оружие и рвануть на помощь. Не справившись с лошадьми, горе возница перевернул повозку. Лошадь ржала и била копытами, пытаясь встать. Возница суетился возле пассажирки, лежащей на обочине. Госпожа, помогите! Миледи потеряла сознание. В отчаянии, не тряся головой, причитал полный мужчина в добротном дорожном костюме: "Она в тягости, не дай богиня рожать начнет!» Женщина лежала на боку и рвано дышала. Как вы чувствуете себя? Где болит? Я присела и пощупала учащенный пульс. «Зови меня, Регина. Я рожаю", думала, успею допостояла да во двора, и не повезло. Она тяжело вздохнула и прикрыла глаза. А по срокам выходила только через седьмицу. Это первые роды? Удивилась беспечности, с которой будущая мама отправилась в путешествие на таком сроке. Четвёртые. У меня трое мальчишек. Она вымученно улыбнулась. Надеюсь, будет девочка. Вспомнились лающие племянники гвардейца. Я вынула бутылочку с энергетиком и дала глотнуть будущей мамаши. Бледные щеки быстро порозовели. Женщина легко поднялась и выразила желание продолжить путь до трактира, сказав, что ей стало лучше. Возница, освободившая от упряжи лошадь с Надеждой, поглядел на меня. Нет, дорогой, рвать пупок, поднимая тяжелую повозку, я не буду. Вот довести леди верхом до таверны могу. Сделаем седло из пледа. Поедете верхом, миледи. Решительно свернула по и направилась к лошади. Я поведу лошадь, а возница присмотрит за повозкой. Доедем, пришлем помощь. К чести леди она не стала возражать. Уселась в седло, и мы двинулись по дороге. Шагом мы не успеем доехать, предупредила Регина. Быстрее нельзя. Вы упали и могли удариться. Молитесь Светлой богине, и она не оставит вас без помощи, посоветовала горе путешественницы получив в ответ кривую улыбку. Леди вела себя как настоящая дворянка, стиснув зубы, пережидала схватки. Только бледность и вцепившиеся в плед пальцы говорили о силе боли, которую терпела женщина. Скажите, миледи, оно того стоит, в четвертый раз терпеть такие муки? Не выдержала и полюбопытствовала. Я очень люблю мужа и не могу ему отказать в близости, тихо проговорила женщина. Богиня всегда посылает нам детей. Я удивленно посмотрела на знатную даму. Вспомнив свой неудачный опыт в этом деле, удивилась, каким должно быть был идеальным мужчиной ее муж, чтобы терпеть сами отношения и роды ради любви к нему. Не подумайте, я не жалуюсь. У моих братьев вообще нет детей. Старший был женат, но богиня не дала потомства, а младший еще не встретил свою судьбу. В этом деле важны чувства, повторила фразу, которой Проспер ответил на вопрос о своей женитьбе. Вот и я им говорю о том же, а они отбор невест решили устроить леди зашипела, превозмогая боль. Как тебя зовут? Сури. Сури, помоги мне слезть с лошади. Пора. Регина соскользнула мне в руки и тяжело спустилась на землю. «Отойдем с дороги, чтобы нас не видели.